Глава 20. Вернувшись к себе в номер, Джина была слишком занята своими мыслями, чтобы любоваться красотой заката. Ярко-оранжевый светящийся шар исчез за горизонтом, потом его желтое свечение еще какое-то время озаряло пышные облака, прежде чем начало мало помалу меркнуть, превратившись в безмятежные сумерки. Встреча Джины с инспектором Вэримерсом была назначена на 10:30 следующего утра. Согласно гугловской карте, до главного полицейского управления придется ехать 25 минут. План расследования гибели Кэти Райан, имевшийся у Джина первоначально, предусматривал розыск всех тех, кто участвовал в морской прогулке на гидроциклах вместе с Кэти в день аварии и беседу с каждым из них. Их имена были упомянуты в полицейском отчете. Четверо из них были из США, один из Канады. Так что разыскать их было бы нетрудно. Но что я могу узнать от них такого? чего мне уже не рассказал Клаус, — подумала Джина. Если Кэти подозревала, что ей грозит опасность, вряд ли она поделилась своими опасениями с кем-то из участников той прогулки, да и вообще с кем-то из своего отеля. Вернувшись в гостиницу после встречи с Клаусом, Джина поговорила с консьержем. Признав, что, в общем-то, он не должен делиться имеющейся у него информацией о постояльцах, он сообщил ей, что, согласно брони, после даты, когда произошла авария, Преживание Кэти в отеле должно было продлиться еще два дня. По его словам, он понятия не имел, как Кэти собиралась провести эти самые два дня. Единственный вид развлечений, свое участие в котором она зарезервировала через него в этом отеле, была та самая морская прогулка на гидроциклах. «Если не считать полицейского, на Арубе остается еще только один человек, который мог бы предоставить полезную информацию», – решила Джина. Владелец Paradise Rentals. Она досадовала на саму себя из-за того, что не спросила Клауса, что стало с гидроциклом Кэти после аварии. Правда, вполне возможно, что он этого не знал. Но хозяину пункта проката это наверняка известно. Джина подумала было попробовать поговорить с боссом Клаусом завтра утром, еще до встречи, назначенной у нее в полицейском управлении на 10.30. Но потом передумала. Возможно, у нее будет больше информации для вопросов и оценки его ответов после того, как она поговорит с инспектором полиции, который вел следствие. Наверное, уже в десятый раз за сегодняшний день она проверила свой смартфон, надеясь обнаружить голосовое или текстовое сообщение от Мэг Уильямсон. Однако таковых не оказалось. Это ее не обескуражило, и она открыла ноутбук и стала ждать, когда загрузится электронная почта. Просмотрев новые входящие она к своему разочарованию убедилась что весточки от мэг нет и здесь «Под лежачий камень вода не течет сказала она после чего позвонила мэг не получив ответа оставила ей еще одно сообщение а затем отправила ей на почту еще одно электронное письмо настроение сразу же улучшилось когда она прочитала письмо пришедшее на почту от отца он написал что ходил в кино и с восторгом отзывался о каком-то только что открывшемся ресторане. Джина почувствовала немало облегчения. В своих предыдущих письмах и во время разговоров с ней по телефону ее отец всегда заводил речь только о том, что делает она сама, над чем сейчас работает и как развиваются отношения с Тедом. Ответив на его вопросы, она всякий раз говорила, «Папа, ну хватит обсуждать мою жизнь, а как дела у тебя? Чем ты занимаешься в последнее время?» Обычно он туманно отвечал, «Обо мне не беспокойся, у меня все хорошо». Она шепотом произнесла благодарственную молитву благодаря Господу за то, что у ее отца так много друзей там, где он живет, и за то, что они приглашают его поучаствовать в том, чем планируют заниматься сами.